Глава пятая Джилл демонстративно убрала диктофон в карман пальто. «Мы нашли останки», — сказал Фергюсон, и прежде чем Джилл успела задать вопрос, добавил. «Да, судебный археолог считает, что это человеческие останки. Ночной скривор разметал землю в той части пляжа. Они были зарыты неглубоко». «Зарыты недавно?» «Вряд ли. На них не осталось плоти. Трудно сказать, насколько они старые, пока мы не осмотрим их». «Только одно тело?» — спросила Фрея. Она смотрела в сторону внутреннего оцепления. Теперь, когда они подошли ближе, она насчитала на соседнем поле три белые палатки, трепещущие на ветру. Одну большую и две поменьше. Фергюс проследил за ее взглядом. «Да, шторм там изрядно потрепал берег. Вырванные останки растащило повсюду, но, похоже, тело одно». Пока она оглядывала место происшествия, жужжащий звук снова донесся до ее ушей. На этот раз не такой громкий, но звонкий. Он не мог исходить от ленты оцепления, иначе Фрей уловила бы его раньше. Тут она увидела, как между маленькими палатками двое в белых комбинезонах пытались поднять в воздух дрон — В такую погоду у них не было ни единого шанса. Каждый раз при взлете беспилотник то и дело сносило ветром, и он не мог зависнуть и на одном месте. В конце концов, пара сдалась и благополучно вернула дрон, прежде чем ветер успел подхватить его и швырнуть о землю, где он разбился бы на мелкие кусочки. «Ну же, инспектор Мьюер! донесся до нее голос Джилл. Вы, конечно, можете рассказать нам больше. На костях сохранились какие-то ткани, какие-нибудь. Послушайте, вам повезло, я и так много чего сообщил. Но если вас интересуют мои догадки, а не результаты судебно-медицинской экспертизы, тогда ладно, я бы сказал, что это, вероятно, кто-то из обитателей тех лачук. Фергюс кивнул в сторону каменных хижин Скарабрей. Брей. Краем глаза Фрей все еще наблюдала за тем, как сотрудники криминалистической службы пытаются запустить дрон. Сомневаюсь, просеянно произнесла она. Всю эту территорию несколько раз перекапывали с тех пор, как были обнаружены первые постройки. А то поле вскрывали в 90-х, если бы на небольшой глубине залегали древние останки, их наверняка бы... Она замолчала, когда обернулась и увидела выражение лица Фергюса. Он ответил ей с покорной улыбкой. «От тебя никогда ничего не ускользало, не так ли, рыжик?» «Если вы полагаете, что останки древние, то зачем в такой спешке доставлять сюда команду судмедэкспертов из ирвиннесса спросила Джилл. «Судите сами», — ответил Фергис. «Море вернется сюда через 12 часов, а у нас для работы осталось меньше 6 часов дневного света. Мне нужно извлечь как можно больше криминалистической информации из этого места происшествия, прежде чем меня опередит матушка природа». «Я понимаю, вы не имеете ни малейшего представления о работе полиции, мисс Ирвин, но, полагаю, даже вам должно быть ясно, что, независимо от догадок, мне все равно необходимо все тщательно расследовать». «Кто нашел тело?» — спросила Фрея. «Парень, который работает в утреннюю смену. В это время года объект открывается для посетителей не раньше десяти, но он сказал нам, что беспокоился из-за вчерашнего шторма, поэтому пришел пораньше». У того забора он увидел дыру в земле, поймал ее лучом фонарика и перепугался до смерти. «У этого парня есть имя?» — поинтересовалась Джилл. «Да, но я не собираюсь сдавать его тебе. Парнишка ранимый, ему и без того досталось этим утром. Последнее, что ему нужно, это разговор с прессой. Понятно?» Жужжащий звук снова привлек внимание Фрея. Те двое предприняли еще одну попытку оторвать и дрон от земли, вступая в безнадежную битву со стихией. Они отчаянно стремились применить в деле дорогущий и очень хрупкий, по мнению Фрея, аппарат, хотя погодные условия перечеркивали все их усилия. Ей стало интересно, чем все закончится. Когда Фрея снова повернулась к Фергюсу, в его взгляде сквозило что-то вроде предупреждения, как будто он прочитал ее мысли, и знал, что она собирается спросить о чем-то нежелательном. Фрея перевела взгляд на Джил. Это ее первый рабочий день, а Фергюс — старый друг, и она не горит желанием лезть на рожон. «И это все? Все, что вы можете нам сказать?» — не унималась Джил. «Обнаженные штормом останки принадлежат человеку, но вы не говорите, сколько им лет и кто их нашел!» «Пока вы не можете сообщить ни о чем, кроме того, что проводится полицейская операция, и жителям следует держаться подальше от этого места», — ответил Фергюс, все еще наблюдая за Фрей. Наконец он повернулся к Джил и добавил. «Магнус повторит все это в своем заявлении сегодня днем. На данный момент вы знаете столько же, сколько и мы, то есть почти ничего, но все равно больше, чем кто-либо другой». «Вы можете написать свою историю и подготовить ее к печати сразу после выхода официального заявления. Я не прошу вас хранить что-либо в секрете, просто призываю набраться терпения. Как вы и сказали, это справедливо». «Что ж, если это все, мы больше не отрываем вас от дел. Спасибо, что уделили нам время, инспектором ЮР. Джилл снова схватила Фрейзера за рукав желтого пальто. «Пойдем, детка, возвращаемся на базу и...» «Подождите, мисс Эрвин. Джилл остановилась и с надеждой оглянулась на инспектора Юера. «Мне нужно еще минутку-другую побыть с юной мисс Синклэр». Взгляд Джил метался между Фергюсом и Фрей, лицо ее наливалось краской. «Встретимся у машины», — сказала Фрея. Прошло несколько мгновений, прежде чем Джил ослабила хватку на ее предплечье. Она устремилась прочь, не сказав больше ни слова, в ярости шагая так быстро, что чуть не споткнулась на неровной земле. Фергис наблюдал за женщиной, пока та не отошла далеко. «Знаю, ты уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе, и, конечно, не нуждаешься в советах кого-то вроде меня, но я бы пренебрег своим долгом и как твой крестный, и как маломальский порядочный человек, если бы не предупредил тебя об осторожности в этом деле». Фрей улыбнулась. Фергис всегда присматривал за ней даже до того, как умер ее отец. «Со мной все будет хорошо». «Я в этом уверен», — он улыбнулся в ответ, но его улыбка была блеклой, как зимнее солнце. Фергюс снова устремил взгляд на полицейских за лентой оцепления. Что-то его тревожило. Он не торопился уходить, но и ничего больше не сказал. Фрей задумалась, не ждет ли он от нее какого-то вопроса, не хочет ли услышать что-то еще. «А как у тебя дела? Ты в порядке?» Он пристально смотрел в сторону места происшествия, прищурившись от ветра, и как будто старел у нее на глазах. Веки набрякли и обвисли, краски отхлынули от испещренных венами щек. Просто стресс. Вот и все. Я тут подумывал о том, что пора бы мне на пенсию. Никогда не ожидал, что буду вовлечен в нечто подобное, пока не столкнулся с этим. «Подобное чему? Ты вроде говорил, что кости, скорее всего, древние». Он не ответил и вместо этого спросил. «Почему ты вернулась сюда, Фрея?» Вопрос застал ее врасплох. «Не знаю, в Глазго было неспокойно, сущий хаос, не то, чего хотелось нам с Томом». «А чего вы хотели?» «Наверное, свежего старта. И всего этого она указала рукой на море. Открытых пространств, побережья, природы, более спокойного ритма жизни». Это было полуправдой, но они с Томом договорились – придерживаться ее. Фергис повернулся к ней, теплота в его глазах исчезла, теперь он смотрел на Фрея почти с мольбой. «Если ты ищешь спокойной жизни...» — он положил мозолистую руку ей на плечо. «Худший момент для возвращения трудно выбрать».